Мужи пошли по брегу немолчно шумящего моря, Много моляся, да землю объемлющий земледержатель Им преклонить поможет высокую душу пилида. К сеням пришед, и к судам Мермидонским Находит героя. Видит, что сердце свое услаждает он Лирую звонкой, пышный, изящно украшенный. Сребренный накольни сверху, Выбранный им из корыстей, Как град Этионов разрушил, лиру он дух услаждал, Воспевая славу героев. Менитиат перед ним лишь единый сидел И безмолвный ждал и Акида, Пока песнопение он не окончит. Тою порою, приближись послы, Одиссей впереди их, Стали против Ахиллеса. Герой изумленный воспрянул с лирой в руках и от места сидения к ним устремился. Так и в сын лишь увидел пришедших, поднялся, встречу им руки простер и вещал Ахиллес быстроногий. — Здравствуйте! Истинно, други, приходите? Верно, что нужда но и гневному вы любезнее всех мне. Так произнес и повел их дальше пилит благородный. Там посадил их на креслах, на пышных коврах пурпуровых и, обратясь, говорил к находящемуся близко потроклу: Чашу поболее, друг, Минетид, подай на трапезу. Цельного нам раствори и поставь перед каждого кубок. Мужи, любезные сердцу, собрались под сенью моей. Так говорил и потрокал покорился любезному другу. Сам же огромный он лот положил у огничного света, И хребты разложил в нем овцы и козы утучнелый, Бросил окорок жирного борова туком блестящий. Их автомедан держал, рассекал Ахиллес благородный. После искусно дробил на куски и вонзал их на вертел. Жаркий огонь между тем разводил минетит боговидный. Чуть же огонь ослабел, и багряное пламя поблекло, Угли разгребший пилит, вертела над огнем простирает И священную солью крапит на подпор подымая. Так их обжарив кругом, на обеденный стол сотрясает. Тою-порою потрокл по столу в красивых корзинах хлеба расставил. Но яство гостям Ахиллес Благородный сам разделил и против одисея, подобного богу, сел на другой стороне. А жертвовать жителям неба другу потроклу велел. И в огонь он бросил начатки.